Глава 21. Простодушие новичка. Наконец выходной. Льет дождь, ну и ладно. Блум все равно будет рад выйти на улицу. Да и я тоже. Неделя выдалась напряженная. Когда я уходил с последней консультации, на уме у меня было одно — навести справки о мадемуазель Кладель. Но времени на это катастрофически не хватало коллега из департамента «Верхний Рейн» ушел на больничный, и к моему без того плотному графику добавились командировки и дежурства в другом городе. У каждого из нас настолько личные отношения с собакой, что кинологу трудно найти замену. Поезд с депутатами, осмотр перед посадкой, визит министра здравоохранения в Институт по изучению рака ЖКТ, два звонка о бомбе в Европейском парламенте, подозрительный багаж в аэропорту и на вокзале «Мюлуза», поиски двухлетней девочки, убежавшей от родителей и потерявшейся в лесу. В общем, мне так и не удалось выкроить для себя полдня. Я еду на Страсбургский вокзал. В поезде Блум неизменно производит прекрасное впечатление. По правилам я должен надевать на него намордник, но обычно его ласкового взгляда и безупречного послушания достаточно, чтобы убедить контролера, что в наморднике нет нужды. Сегодня билеты проверяет молодая девушка. Она остановилась погладить его, спросила, что за порода, присела на пару минут на подлокотник напротив. Мы перекинулись всего парой слов, но я почувствовал, что она несет какую-то тяжелую ношу. Короткая передышка и снова в бой, уж не знаю какой. Моя собака... Беспроводное зарядное устройство. «Не уверен, что хочу застать Симоне. Не нравится мне этот тип. Я его не перевариваю. Наши атомы отталкиваются друг от друга. Надменный, самоуверенный, расистый ненавистник и не скрывает этого. У него для каждого есть презрительное прозвище. И при встрече всегда говорит что-нибудь неприятное. Смотрит злобно, и придвигается к твоему лицу, чтоб страшнее было, так близко, что чувствуешь его горячее зловонное дыхание. Он придвигается, а ты отходишь, опустив глаза. Типичный киношный злодей. Коллектив в целом приятный, но он начальник, и все с ним мучаются. Неуравновешенный шеф и жесткая служебная иерархия. Я иду по платформе номер один к офису службы железнодорожной безопасности. Когда я в штатском, то отпускаю Блума с поводка. Доверяю ему. Он метис, помесь бельгийской и австралийской овчарок. Это сочетание и делает его таким особенным. Очень развитый нюх плюс невероятные способности к обучению. А вдобавок еще и исключительная чувствительность. Он просто создан для меня». Симоне нет на месте. В офисе сидит новенький. Говорю, что пришел за копией протокола о недавно обнаруженном подозрительном багаже. Якобы мне это нужно для досье Блума, которого переводят на новое место службы. Я и сам в это не верю, но если повезет, неопытность моего собеседника сыграет мне на руку. Он не задает никаких вопросов. Люблю новичков. Он хмурит брови, Ищет, переспрашивает дату, опять ищет. не за этот день ничего нет». «Как так ничего нет? Мы развернули полный комплекс мероприятий по протоколу безопасности. Я был там». Он поворачивает ко мне монитор. Потом ищет в шкафу, где хранятся бумажные протоколы. Безрезультатно. «Извини, приятель, ничем не могу помочь. Никаких следов». «Тебя еще здесь не было?» «Я только вышел на работу». Поблагодарив его, я сажусь на скамейку на платформе и принимаюсь размышлять. Добавилось еще несколько кусочков пазла. Полное отсутствие протоколов и странная реакция Симоне меня заинтриговали. Может, я принимаю ситуацию слишком близко к сердцу, а надо просто о ней забыть? Диана сказала бы, что в выходной лучше заниматься собой, а не другими. А я бы ей ответил что эта девушка не похожа на других.